Глава пятьдесят Стою оглушенно, но не убитая. Да я просто не верю ни одному ее слову. Это невозможно. Какая к черту свадьба? Ты бредишь? Прохожу в гостиную и снимаю свое пальто. А может тебя не предупредили, что ваша помолвка давно расторгнута? Ну да, у вас это принято, не спрашивая выдавать замуж и женить, как бесправную скотину в золотой узде. С удовольствием наблюдаю, как удивленно приоткрывается красивый рот Юстины Ульсон и хотя официально мы с ней не знакомы, я не собираюсь делать вид, что ничего про нее не знаю. «А ты смела и нагла!» Инга предупреждала. Она быстро приходит в себя и высокомерно улыбается. Раньше от такой улыбки я бы почувствовала себя униженной, но не сейчас, я в своем доме. Вот только как она сюда попала. От Юстины просто веет такой ядовитой агрессией, как будто я в комнате вместе с безупречно красивой изящной куброй в дизайнерском костюме от Шанель. Совсем не тот вайб, когда я случайно подслушал их разговор с Баевым в этой же гостиной зимой. Предупреждала, значит? А ты еще и тупая, если поверила, что нашу помолвку можно разорвать. У нас свадьба через два дня, и ты к этому моменту должна исчезнуть из жизни моего де-факто мужа. Внутри все цепенеет от лютого холода. Нет, не может быть, он не мог, не мог меня обмануть. И прежде чем толком подумать, я хватаю со стола бордовую папку, Юстина смеется: Про этот пентхаус на странице 43 читай. Я игнорирую ее слова. Да, это действительно брачный договор между Юстиной Игоревной Ульсон и Артемом Александровичем Баевым. Рука подрагивает, перед глазами расплывается черный шрифт, но я заставляю себя открыть последнюю страницу. Сердце пропускает удар, гулка падает вниз и разбивается на тысячи осколков. Его подпись настоящая. Не раз видела, как он подписывает документы такая размашистая сложная, Ее трудно подделать ей число. Вчерашнее. Это свежий брачный контракт. Каждая мысль болью отдается виске. Хочу разорвать этот чертов контракт. Хочу зажмуриться, открыв глаза, не увидеть перед собой Юстину. Это сон. Страшный кошмар. Невозможно. Ах да. И если вдруг решила, что это фейк, она весело смеется. Надеюсь, ты хотя бы не глухая. Поднимаю на нее стеклянный взгляд. Все замерло перед глазами. В руки Юстина мобильной и тут же в тишину врывается резкий голос Артема, от его звука содрогаюсь всем телом. «Не хочу видеть на нашей свадьбе Шумского и твою сестру Юта. Это не обсуждается. На ужин к будущей тёще сегодня не приеду. Завтра смогу пока». Меня разрывает от ревности. Его голос, такой родной и любимый, уже не мой. Осознание этого проникает сквозь каждую клетку кожи, добирается до костей, опутывает ядовитой паутиной все мое тело. Он женится на Юстине Ульсон. Можешь посмотреть на дату войса, щебечет рядом Юстина, которую Артем назвал как-то по-домашнему интимно, Юта. Три дня назад, если быть точной. Она встает с кресла и легкой, почти танцующей походкой обходит огромную гостиную. Останавливается около стеклянной двери на веранду. Отсюда прекрасный вид, но, конечно, все придется переделать. Этот вульгарный антиквариат, впрочем, Баевы никогда не отличались тонкостью вкуса, оборачивается ко мне и серьезным тоном говорит. Перед тем, как ты исчезнешь из нашей с Артемом жизни, хочу тебя поблагодарить. Серьезно. Ты проделала огромную работу. Мы с Арсением Анатольевичем даже не ожидали. Что? У меня кружится голова. Я боюсь, что могу упасть, и поэтому хватаюсь рукой за край стола. Сенатор? Ты вернула Артема к жизни. Задумчиво тянет Юстина. Он перестал срываться, занялся семейным бизнесом. Ты даже не представляешь, каким он был психом. Неконтролируемым, неадекватным. Не самый удобный муж, не находишь? Она вопросительно смотрит на меня, будто и правда ждет ответа. А я не могу и слова сказать, боюсь, меня просто вывернет наизнанку, если я открою рот. А потом появилась ты, и все изменилось. Не знаю, как тебе это удалось, но теперь Артем снова похож на моего краша из детства. барска все время мешалась, у меня не было шанса. А ведь я уж думала, он только и будет, что вечно спускать деньги на своих шлюх. Хотя я, в принципе, не против. Из моих губ вырывается возмущенный выдох. Вот поэтому ты никогда не будешь среди нас. Смеется Ульсен, она просто упивается со собой. Ты не понимаешь правил игры, а если б понимала, я бы разрешила тебе остаться его любовницей. Он меня любит, а женится на мне. Невозмутимо кивает Юстина и поправляет свои так безукоризненные локоны. Свои особые потребности будет удовлетворять с Ангелиной. Мама говорит, у каждого мужчины есть то, что он хочет делать в постели не с женой. Она не стебется совершенно серьезно. Ангелина, Та эскортница, которая меня донимала одно время? Не удивлюсь, если она все сливала Ульсон. Мир просто перевернулся вверх ногами. Это все какой-то дикий трэш. Он же расторг вашу помолвку. Кричу я так, что у самой уши закладывает. Какая свадьба? Брак со мной спасет его семейный бизнес. А что ты можешь ему предложить? Она говорит участливым тоном, как медсестра умирающему. Что у тебя есть, чтобы сохранить власть и положение Артема? Ты нищая голодранка, Мирослава. «Человека нельзя купить, он не твоя собственность». «Можно, и он мой?» Охотно отвечает она. «Баев хотел тебе все рассказать после нашей свадьбы, но я решила провести уборку сейчас. Ты можешь забрать все, что он тебе подарил, но не более того. Филипп проследит, чтобы не унесла лишнего». «Да пошла ты. Я сейчас же позвоню Артему, и он все объяснит». С Юстиной мигом слетает маска снисходительной хозяйки жизни. Как же она сейчас похожа на свою сестру. «Ты пожалеешь». Но я не слушаю ее. Мне, как воздух, нужно услышать его голос, иначе я умру.